Глава 23. Смысл его слов до меня дошел не сразу. Все потому, что меня шокировал тот факт, что Леонид оказался псиоником, проще говоря, не тем, за кого себя выдавал. Потому только спустя пару секунд я понял, что же сказал Леонид. Свидетели первого контакта. Здесь? Он? «Кирилл, займись им. Вы двое помогите», — распорядился начальник станции. «Леонид». «Что все это значит?» — раздался взмущенный женский крик. В обеденный зал улетела Валентина, чуть запнулась, нарастая руки, в стороны удержала равновесие, выплюнулась и открыла рот, но тут же ее взгляд встретился с взглядом начальника из следующей станции. Девушка замерла, словно ее парализовала. «Валя, нам надо серьезно поговорить. Пойдем, я тебе все объясню. Не бойся, с Алексеем ничего не случится, по крайней мере, если не ты, не он, не будете делать каких-либо глупостей». Леонид говорил четко, размеренно. Голос его был спокойным, похожим на машинный. Валя в отчаянии глянула на меня. — Что ты имеешь в виду? Что за глупости? Что может с нами случиться? Что тут вообще происходит? — Почему ты арестовал алексей тряхнул головой, словно сбрасывая из себя морок, — произнесла она. — Я слышал, что ты сказал. Ты? Вы? Из свидетелей первого контакта? Леонид скривился, глянул в сторону одного из спецназовцев, тот шагнул к Валентине ухватил ее за руку. «Отпусти меня!» — воскликнула девушка. «Оставь ее, ублюдок!» — крикнул я, рванувшись вперед. И не столько увидел, сколько почувствовал, что второй спецназовец оказался за спиной. Время словно замедлилось. На миг я будто бы увидел, как он на ходу поворачивает рельсотрон прикладом вперед и делает резкий удар. Мгновенно пригнувшись, я прыгнул в сторону. Первый спецназовец тем временем потащил Валентину прочь. Я видел, как она кричит, протягивая свободную руку в мою сторону. Кровь шумела в ушах, все звуки пропали, кроме стука сердца. Я потянул руку Вале, но в этот миг между нами устал Леонид. Сильный удар челюсть на миг оглушил меня, я повалился на пол, в глазах вспыхнули звезды. А в следующую секунду на меня навалился спецназовец, мгновенно прижав к полу. Зрение прояснилось, я увидел застывший над собой потолок и спецназовца в белом скафандре, склонившегося надо мной и прижавшего меня коленом, чтобы я не дергался. Справа подошел Леонид, потеряя кулак правой руки. «Впервые за столько лет пришлось применить физическую силу», — услышал я сквозь грохот в ушах тихий, словно доносящийся из другой комнаты, голос начальника станции. «Уведите его». Спецназуэйс достал небольшую черную палку, на ее конце блеснул слабый электрический разряд. Он поднес палку к моей шее, резкой боль заставила напрягаться каждый мускул, и через миг я провалился во тьму. Я открыл глаза и оглянулся. Небольшое служебное помещение с бочками, ящиками и стеллажами, составленными на них разными инструментами, мотками проводов. Я пошевелился. Запястье неприятно сжало. Только в этот момент заметил, что руки заведены за спину и закованы в наручники. На потолке ярко горит световая плита, разгоняя помещение тьму. Наконец вы очнулись. А то мы думали, что вам совсем худо, раздался с тела знакомый женский голос. Я оглянулся. Справа в углу сидели скованные наручниками две женщины, работницы, что занимались приготовлением еды. — Когда вас ударили электрошокером, мы так испугались, — произнесла слегка полноватая, разволосая, свинслужками на носу и щеках. Ее серые глаза смотрели с беспокойством. Я берегу взгляд на вторую женщину. У нее длинные черные волосы, собранные на затылке в хвост, и темные, как маслины, глаза. — Нет, со мной все в порядке, — заверил я. Мощность разряда электрошокеров рассчитана так, чтобы только вывести из строя, но не убить или покалечить. Я помолзался от боли. Стоило начать говорить и двигать челюстью, как в левой скуле, стрельнуло от боли. Там мгновенно стало печь, словно к ней приложили раскаленную сковородку. Чуть левее от женщин раздался стон. То, что я поначалу принял за груду тряпок, зашевелилось, и я увидел Павла Логинова. Белый халат смялся и испачкался. — О, боже, голова-то как раскалывается. Где мы? — промычал, спросил врач. — В импровизированном изоляторе. — Где? — тут жраслев удивляно глаза, переспросил он, дернулся и только сейчас обнаружил, что руки заведены за спину и стянуты наручниками. — На складе. — Нас захватили. Эти спецназовцы и Леонид, они все из секты свидетелей первого контакта. Глаза доктора раскрылись в ужасе, но он быстро владел собой, нахмурил брови и закусил нижнюю губу. — Вот как? — А я ведь с ним почти два-три года проработал и не заметил ничего. Он оказался неплохим актером, не говоря о том, что он вообще псионик. В комнате повисла тишина, тяжелая и давящая. Мы оказались тянуты в смертельную войну ханатиков против правительства. Нас что-то маловато, заметил я. Где инженеры и Рустам Аббас, что обслуживал компьютер и связь? Насколько я знаю, их отостали на планетарную станцию, когда вы со спецназом выигрались из корабля. Тем же вечером часть спецназа улетела на станцию, а потом они вернулись с Леонидом. На следующий день меня вызвали для доклада. Когда я рассказал все, что узнал о той твари, щупальца, который притащил Кшиштоф, меня арестовали. А самого физика ты не видел? Нет. Странно, Кшиштоф пропал. Неужели он тоже из свидетелей? А ведь он немало рассказывал про них, да и знает про эту секту больше, чем я. И главный вопрос, который волновал меня, куда этот гад Леонид утащил Валентину? В этот ник дверь в комнату с шипением открылась. Внутрь вошел здоровенный спецназовец. В руках у него рельсотрон, сам боец облачен в боевой скафандр. Металлические пластины тускло поблескивают, темное стекло визора скрывает лицо. — Похоже, вы очнулись. — прошу сохранять спокойствие и не делать резких движений. Тогда с вами ничего не случится. — Как только все закончится, вы будете отпущены, — признес спецназовец. — На всякий случай предупрежу, Кирилл видел будущее и предсказал, что у вас нет шанса сбежать. Так что даже не пытайтесь, ради вашего же блага». Так я и поверил им. «Вполне возможно, что нас обманывают, чтобы лишить решимости. И сказанное о том, что нас в итоге отпустят, также может быть ложью. Нет, если бы мы им вообще были не нужны, то от нас бы избавились, а раз мы все еще живы, значит, свидетели хотят как-то использовать нас. Учитывая то, с какой частотой в последнее время умирали на Марсе противники секты свидетелей первого контакта», Я ни за что не поверю, что оставили нас в живых из простого человеколюбия. Я пошевелил затекшими руками, пытаясь хоть как-то размять запястья. Браслеты наручников больно впились в кожу. Сделаны они из высокопрочного сплава, так что даже не стоит пытаться их разорвать. Ничего не получится. И все же охранник заметил слабые движения, глянул в мою сторону. Я почувствовал, как в груди разлился холодок, когда спецназовец слегка повел дулом рельсотрона. Он уже оторвал ногу, чтобы шагнуть вперед, как посадил злое шипение открываемой двери, и на пороге появился Кирилл. Фиолетовые глаза быстро осмотрели нас, затем Псионик направился в сторону повернувшегося к нему спецназовца. Кирилл, в отличие от охранника, пришел в обычной одежде. Боец, снять шлем, скомандовал Псионик. Было видно, как спецназовец промедлил, но все же подчинился. Шлем слегка дрогнул и, чуть приподнявшись, откинулся назад. Теперь на нас смотрел не обезличенный боец, а парень с короткой стрижкой и миндалевидными глазами. В следующий миг произошло то, чего никто из присутствующих не ожидал. Кирилл резко поднял руку с электрошокером. В глазах спецназовца промежнул страх. Он мгновение промедлил и только потом попытался увернуться. Но, думаю, даже не будет он застигнут врасплох. Все равно не вернулся бы от атаки Кирилла. Трудно сражаться с тем, кто способен предвидеть будущее. На кончике черной палки блеснул электрический разряд, она коснулась шеи спецназовца. Тот вздрогнул, глаза закатились, и тело с грохотом повалилось на пол. Мы застыли, все еще не понимая, что происходит. На вашем месте я бы отложил все размышления. Вот, отоплите наручники, пока я вытаскиваю его. Я проследил за тем, как брошенная металлическая палочка по дуге пролетела в мою сторону и упала на пол. Моргнул пару раз, взглотнул слюну и только потом быстро развернулся. Пальцы нащупали палочку, приложили ее к конец к наручникам, раздался щелчок, и я поднял руки, потирая запястье. — Наручники дай сюда, мне они сейчас понадобятся, — произнес Кирилл. Я катнул их по полу к псионику, который возился с скафандром спецназовца. Затем освободил девушек и доктора. — Отлично, Алексей, надень скафандр. — Павел, Марина и Диана, пойдете со мной. — Кирилл, я сейчас не понимаю, что происходит, — наконец произнес я. — Я правительственный агент. Все остальное расскажу потом. А теперь, если хочешь выжить и спасти своих друзей, то делай, что говорю, пожалуйста». Кирилл легко взвалил на плечо тело солдата, и все покинули помещение, оставив меня одного. Все еще находясь под впечатлением от происходящего, я не спеша залез в скафандр. В отличие от обычного, боевой скафандр усилен бронепластинами, да и ткань сделана из более прочного материала. К тому же он оснащен искусственными мышцами. Когда-то раньше использовали экзоскелет, А на смену им пришли механические мышцы, которые выглядят как волокна мышц обычного человека, только питаются электричеством и обладают большей гибкостью. Все-таки приводы экзоскелетов не дают той плавности, какой обладают механические мышцы. Конечно, скафандр не зависит полностью от работы механических мышц, и любой боец спецназа в состоянии передвигаться и продолжать бой, даже если они откажут. Только вот я, не боец спецназа, если вдруг питание отключится, вполне могу стать прекрасной мишенью для врагов. Наконец, оплатившись в скафандр, я нажал небольшую кнопку, и шлем с легким шипением опустился. Визор тут же расшел разноцветными индикаторами. Это датчики движения, температуры, звука, параметры моего пульса, общего состояния здоровья, заряда батарей костюма и многого другого. У меня даже глаза разбежались. Насколько, оказывается, сильно отличается боевой скафандр от обычного? Я взял в руки рельсотрон, на визоре сразу появилась отметка в виде крестика, указывающая, куда я попаду. Я глубоко вздохнул и сделал шаг. Возникло необычное чувство легкости. Благодаря работе механических мышц я совсем не ощущал вес скафандра. Обычный скафандр весит около 10 килограммов, и у него не предусмотрено никаких мышц, так что его вес идет дополнительной нагрузкой на тело. В боевом же скафандре у меня создалось ощущение, будто на мне и не надето ничего, хотя сам скафандр весит чудовищно много. Ну как освоился, раздался в шлеме голос Кирилла. «Непривычно пока что». Перейди в канал номер один, будем общаться через него. И давай уже выходи ко мне, я все объясню». Чувствуя слабую дрожь и робость, я вышел из склада и оказался в центральном помещении лаборатории. В углу же лежали двое спецназовцев со скованными за спиной руками, наручниками обездвижены и ноги. Кирилл стоял в паре шагов от меня, шлем снят. Чуть правее застыли доктор и женщины. «Итак, господа», — начал псионик, «как вы могли догадаться, к нам прибыли свидетели первого контакта». Они прибыли, чтобы захватить корабль. Но не беспокойтесь. Я правительственный агент, внедренный в их ряды. К сожалению, мы не можем покинуть наземную лабораторию, так как все корабли находятся на орбитальной исследовательской станции. Связь со станцией прервана, весь персонал станции арестован и охраняется двумя бойцами спецназа. Женщины синхронно выдохнули, и во взглядах появился страх. «Что же нам делать?» – спросил Логинов. «Во-первых, не паниковать». Во-вторых, сейчас мы перетащим этих бойцов и запрем в отдельной комнате. Третьих, Павел, я попрошу тебя охранять их. Как долго? 20 часов. Я уже сделал запрос по секретному каналу связи, и сейчас суда земли направляются четыре десантно-штурмовых корабля. Через 20 часов они прибудут, и все закончится. Мы расслабились. На лицах женщин появились улыбки, и только Кирилл остался серьезен. «Тебя же, Алексей, я попрошу пойти со мной». «Куда?» — спросил я, но уже догадывался, какой ответ меня ждет. «На корабль пришельцев. Спецназ Земли будет здесь через 20 часов. Свидетели успеют не только захватить корабль, но и лететь на нем. Дело в том, что звездолет полностью исправен и готов к полету. Мы должны помешать им исполнить задуманное». «Но я простой ученый, не боец». «И все же ты неплохо себя проявил, когда защищал Валентину». Пусть до спецназа тебе далековато, но все, что нужно, это всего лишь прикрывать мне спину в случае столкновения с пришельцами. А при столкновении со спецназовцами тебе надо ненадолго отвлечь их внимание, все остальное сделаю я. — А у тебя получится? — спросил я. — Не знаю. Я не могу заглядывать так далеко в будущее, но одно я знаю точно. — Нет, даже не знаю, я чувствую, что без твоей помощи мне не справиться, а с ней у нас есть шанс предотвратить неблагоприятный исход. На несколько мгновений повисло молчание. «Я ведь могу отказаться?» — уточнил я. «Да, но тогда я провалю миссию, погибну, а потом сектанты вернутся сюда, и что они сделают с вами, один Всевышний знает. Подкрепление прибудет только через 20 часов, а свидетели управятся намного быстрее». «У меня два варианта. Первый — беспокоясь за свою шкуру и трусливо надеясь, что либо у одного Кирилла все получится, либо спецназовцы земли прибудут раньше, остаться здесь, и второй — пойти с Кириллом и пытаться спасти Кшиштофа, Валю и Жаара». а также не дать фанатикам осуществить задуманное. Обдумав ситуацию, я понял, что при кажущейся возможности выбора его как такового у меня нет. «Хорошо, я помогу тебе». «Иного я и не ждал», — криво улыбнувшись, — произнес Кирилл. «И все же я даже не подозревал, что Леонид — псионик», — задумчиво проговорил Павел. «Интересно, сколько всего в нашем обществе скрывается псиоников?» «Ни одного», — ответил Кирилл. «Мы удивленно уставились на него». становятся псиониками, еще находясь в утробе матери, и ведется строгий учет таких людей. Родившиеся с фиолетовыми глазами и способностью осознанно взаимодействовать с эфиром, поступают в специальные школы и помимо обычных наук обучаются еще и использованию своих сил. Единственный псионик, который стал таковым не с рождения, пробудился в течение жизни, это самый старый псионик, самый первый и самый уважаемый в прошлом. Он основатель и духовный лидер секты, свидетелей первого контакта. С того момента, как все, кто признали вне закона, этот человек номер один в списке разыскиваемых. Но парадокс в том, что никто из ныне живущих при всей его известности не знает, как он выглядит. Точнее, не знал до сегодняшнего дня. Я похолодел. лиса же Павла и женщины вытянулись. Они тоже догадались, что хочет сказать Кирилл. Леонид Дашкевич — это фальшивое имя. На самом деле вашего начальника станции зовут Амар джутхани